Глава двадцать первая. Томы и Одис Первые из своих городов, которые они отбили у греков, вновь появившись в Дельти Истра, был Тернул, с которым Ларина связывала так много воспоминаний. Именно здесь он оставил свою триеру с бойцами и Гнуром, сгинувшим навсегда. Именно отсюда он уехал в гости к старейшине Сидону которого теперь жаждал задушить собственными руками. Тем более, что отсюда, до берега моря, оставалось уже недалеко, если по прямой. Путь сюда оказался, однако, труден. Прежде чем добраться до Тернула, от которого было уже и рукой подать до большой воды, Ларину пришлось выиграть несколько морских и сухопутных сражений у греков. А по мере продвижения их сопротивление лишь возрастало, Так что, захватив после кровопролитных боев Тернул, Ларин решил дать своей новой армии небольшой отдых. Впрочем, еще на подходе к Дельте, дня за три, Леха не раз подумывал сделать пешую вылазку и добраться с десантниками до Одиса, поскольку в этом месте полноводная река совершала поворот и долгое время текла вдоль побережья, на котором, друг за другом, располагались греческие фактории. Ближе всех Томы, а потом тот самый Одес, где обосновался старейшина-предатель. Стояли Месембрия и Аполлония. Но приказ Элура был ясен. Прежде всего, пробить выход к морю, освободив дельту реки от греческих кораблей. Осадами городов не заниматься, а греческие колонии были укреплены хорошо, с наскока не возьмешь. И Леха, хочешь не хочешь, вынужден был выполнять приказ, отложив сведения личных счетов, но потом. Только бы эта сволочь не сбежала опять, переживал Ларин, расхаживая по стене, с которой наблюдал за ремонтом поврежденных в последнем бою с греками кораблей. Только бы не спугнуть, а то ищи потом, как ветра в поле, скользкий старик! Как и раньше, у самых стен, стала лагерем конная армия Аргима, которого кровный брат вновь выделил адмиралу в помощники для освобождения Дельты Истра. На сей раз у Аргима было почти 30 тысяч всадников, которые оказали большую помощь морякам и морпехам скифского адмирала. С того момента, как они покинули крепость, Отбившись от воинов Аргаса и устремились вниз по течению, ни одна стоянка не проходила спокойно. Всё время какой-нибудь отряд нарушал отдых скифских моряков, внезапно появляясь из глубины примыкавших к воде лесов и холмов. По берегу их постоянно сопровождали то явно, то тайно, то ни на миг не выпускали из вида. Не было случая, чтобы ночь прошла спокойно, И Ларин, отдавая приказания о ночлеге, уже заранее искал место, которое будет легче оборонять, даже не надеясь хорошо выспаться. Поначалу это были местные племена, решившие отказать Илуру в повиновении. А затем, когда они вошли в земли, смыкавшиеся с греческими полисами, появились и сами греки. Сухопутные отряды из Том и Одиса действовали решительно, И если бы не конница Аргима, железными потоками растекавшаяся по прибрежным землям, то вряд ли эскадра скифского адмирала дошла бы до Тернула, даже в том потрёпанном виде, который она имела сейчас. Ведь на воде тоже было не все спокойно. В одной из таких стычек греки из Одиса едва не захватили в плен мирно спавшего Коронадиса. Этот гений подрывного дела, как выяснилось, был довольно ленив во всех вопросах, кроме изготовления горшково с зажигательной смесью. Он не проснулся даже тогда, когда греки прорвались к самому побережью, и несколько гоплитов успели вскочить на палубу, приткнувшись к берегу Триеры, прежде чем получили, в грудь. Двое из них подхватили спавшего на палубе Коронадиса и поволокли в сторону ближайшего холма решив что он может быть ценным пленником но ларин увидев это догнал их с небольшим отрядом пехотинцем и собственно ручно зарубил обоих на глазах изумленного алхимика который с не мог понять что происходит а когда увидел окровавленные трупы и узнал доспехи родного одеса едва не упал в обморок от опасности что только что миновало не бойся успокоил его адмирал, вытирая траву окровавленный клинок. «Ты мне еще и Сидона должен выдать, так что умирать тебе, брат, рановато». Небольшой флот Ларина, который он забрал с собой из крепости и пополнил в промежуточных портах, основанных скифами, выдержал три жестоких сражения с объединенным флотом Том и Одиса. Ларин уничтожил всех греков, противостоявших ему, но и сам потерял почти половину кораблей. Несколько триер сожгли летучие отряды, нападавшие на его стоянки по дороге к Тернулу. Поэтому, как не торопил его и Лур, увязший в сражениях с гетами в глубине степных территорий, очистить водный путь, адмирал решил дать морякам отдых, а кораблям ремонт. До побережья было уже недалеко. Но Ларин не торопился, рассылая разведчиков в греческие полисы. Вскоре подтвердилась информация пленников, захваченных еще в бою с первой триерой греков. Томы и Одис еще имели в запасе корабли, которые немедленно ввели в Дельту, готовясь к дальнейшим атакам скифов или, скорее, к собственному контрнаступлению. Со дня на день ожидалось появление в этом районе Афинской эскадры. По суше вдоль побережья двигался корпус фиванцев, который не пошел через горы, чем только облегчил задачу Илуру и македонскому царю, совместными усилиями рассеявшим высланные к ним навстречу армия Аргаса и Аркадии. Правда, и здесь все пошло не так уж гладко. Основное македонское войско — державшие перевалы было уничтожено Аргосом, воины которого и повстречались с адмиралом Филипп. В спешном порядке теперь набирал новую армию по всем закаулкам своей немалой по греческим меркам державы, а охрана перевалов временно стала делом Скифов. Именно там и Лур и задержался, разбив аркадцев, он все же вышел к назначенному месту встречи с небольшим опозданием где и обнял кровного брата. «Завтра же я переправлю свою армию на другой берег реки и отправлюсь к столице», — заявил Лур, не успев появиться на берегах Истра. «Разведчики сообщили мне, что геты ждут моего появления и все чаще нападают на наше поселение. Я должен уничтожить весь этот род, иначе он не оставит меня в покое». «А мне что делать?» — уточнил Ларин, уже подозревавший, что надолго здесь не задержится. «Ближние перевалы в наших руках, так что пока здесь будет спокойно, и ты тут не нужен», разъяснил Лур, попивая вино в своем походном шатре и поглядывая на сундук с римским золотом, который приподнёс ему кровный брат. «Ты, Алексей, отправишься дальше и очистишь мне водный путь до самого моря. По нему должны ходить только мои корабли» очищу конечно кивнул адмирал да только сил там у греков гораздо больше чем у меня даже если все что мне рассказали пленники поделить на два отправь гонца посуху в тиру пусть тебе еще кораблей пришлют отмахнулся илур вытирая усы или гелисподи снова и построит он ведь этим только и занят пока мы в походе были должен был еще несколько кораблей на воду спустить. «Можешь взять, но не все». «Почему?» — озадачился Ларин. «Что там охранять в тылу, если здесь от греческих триар не продохнуть?» «Нельзя», — повторила Лур. «Что-то неладное творится с сарматами. Надо выждать, пока не получу верных сведений». «А что с арматами не так?» — насторожился Ларин, невольно вспомнив последний разговор с Иселией перед расставанием. «Я думал, это бой баба Арития всех извела». Элур нахмурился. «Мы с Аритией разделились в горах. Она первой прошла через освобожденные перевалы, но в назначенный час не явилась к месту сбора», — проговорил Элур сквозь зубы. «А потом мне донесли, что сарматы по приказу Гатора ушли в Крым и что их царь тайно принял послов от римлян». Разве он дружил с римлянами? Не поверил своим ушам Леха. Зачем тогда послал с нами войско против них? До сих пор не дружил, осторожно заметила Лур. Но сейчас все меняется, брат, и никто не знает, что будет завтра. А потому он встал и прошелся по юрте. Часть кораблей останется в портах, особенно в Крыму, который к Гаттеру ближе всех. Услышав о таких вариантах развития событий, Леха даже слегка напрягся от того, что его немедленно перебросят в Крым, укреплять тылы в ожидании возможности нападения сарматов. Но это могло произойти не раньше, чем он разделается с греками тут. А здесь все только начиналось. Прибытие фиванцев и афинян создавало большой перевес сил не в пользу скифов в войне на суше. Конечно, конница Аргима это сила, но греки все пребывали. Неровен час должны были появиться спартанцы и армии других полисов. Тогда положение на суше, во всяком случае по части пеших отрядов, будет далеко не в пользу подданных Великой Скифии. А если в этот момент еще и сарматы, вдруг предадут и лура, нанесут удар в спину. Как-то все будет невесело. Защитить от ударов со всех сторон огромную, но еще не окрепшую кочевую империю, которая обрастала не только землями и пастбищами, но городами и флотом, будет не так уж просто. При всем этом Лехе не давало покоя еще одно соображение. Как же теперь быть с Ганнибалом, которому скифы обещали мощный удар по легионам в Северной Италии? Наступление на Рим уже наверняка началось — а скифы и не думают приходить на помощь. Самим бы разгрести все, что приключилось». «Где теперь я?» — подумал невесело Ларин. «И где эта северная Италия? Вернусь ли вообще туда? Или здесь придется сложить свою буйную голову? Еще вопрос. Но одно знаю точно. Пока всех греков здесь не повыведу и Сидона не убью, не вернусь». Так что, извини, Федор, придется отложить нашу встречу. Никак не поспеваю в срок. Конечно, с Ганнибалом вышло не очень правильно, но Ларина отогнал от себя эти мысли. Не его это был вопрос, по большому счету, а элура И все же сомнения не отпускали адмирала, а совесть покусывала. Да и хрен с ним, сказал он по-русски вслух, позабывшись. Разберемся. Где наша не пропадала? На следующий день Илур, оставив Аргима с тридцатитысячным корпусом, увел свою конницу в степи, переправившись на другой берег. Римское золото царь забрал с собой, отблагодарив Леху его частью. Вслед за этим и сам адмирал стал готовиться к отплытию, благо все корабли после нападения аргивцев были в порядке. Смотри тут. — наставлял Ларин, коменданта крепости. «Стены в порядок приведи, да будь готов к новым нападениям. Илур, конечно, оставил воинов на ближних перевалах, но от греков можно всего ожидать. Коронадиса с собой заберете?» — не то спросил, не то пожаловался Герун, теребя ножны меча и разглядывая обсыпавшуюся после взрыва ракет часть стены. «Забираю» подтвердил адмирал, проследив за направлением взгляда коменданта. «То, что мы с ним придумали, надо еще до ума довести, прежде чем снова в дело пускать. Так что и тебе спокойней будет». Герун, который вполне был доволен горшками с зажигательной смесью, только вздохнул. «Запас ведь у тебя имеется», — добавил Леха, чтобы поддержать коменданта расстроенного расставанием с лучшим взрывником. «Имеется», — кивнул тот. «На две такие осады хватит». «Ну вот, значит, порядок». «Катапульту Архимеда погрузили?» — уточнил он, увидев, как таксар с морпехами занимается погрузкой на телеге обычных орудий. Еще вчера», — кивнул Герун с восхищением, позабыв о своих неприятностях, едва заговорили об этом чудо-оружие. «Знатная вещь!» Одним ударом столько греков отправляет навстречу с богами. А то, может, оставили бы? Вещь тяжелая. Чего ее с собой таскать? Нет, брат, усмехнулся Ларин. Мне еще города брать. Пригодится.